Этон бок очнулся от наркотического сна в тесной горячей темноте без единого фотона света. От его формы тошнотворно неслохими катами. «Эй!» – позвал он. Ответа не последовало. Он пошалил руками вокруг себя. Пальцы натыкались на тела других людей. Он провел ладонью по груди. Форма и разгрузка никуда не делись, но винтовка исчезла. У него забрали даже штык-нож, оставив пустые ножны. Он пощупал тела. Пульс у них бился, но все спали. «Эй!» — снова заговорил он. «Кто-нибудь слышит меня?» «Тихо!» — прошипел голос откуда-то слева. В темноте источник звука оказался ближе, чем на самом деле. «А то они услышат тебя!» — лихорадочно зажуркал человек. «Тебе же лучше, если они тебя не услышат!» эттон бок стал пробираться на голос нога соскользнула с чьей то голени и он упал на тела спящих где бы они ни находились здесь было полно людей где мы спросил он в триуме стерегущего мы остались на корабле и его рука наткнулась на чью то лодыжку твали буркнул ее хозяин и лодыжка быстро отдернулась Этан повернулся лицом к голосу попался «Оставь меня в покое. Не оставлю, пока не расскажешь, что тут происходит. Убирайся! Я не хочу, чтобы они меня забрали!» «Кто ты?» Человек недовольно вздохнул. «Главный наблюдатель Суру Креминг, четвертый батальон. Я тебя не знаю, а я Этан Бог. Я тебя тоже не знаю, а теперь проваливай отсюда!» «Слушай, ты! Я лейтенант!» Этан солгал, он носил самый нижний чин. «Так что я выше тебя по званию! Кто такие они? Чего они хотят?» Бог говорил в темноту. «А ты не помнишь?» Этон покачал головой, потом вспомнил, что его собеседник этого не видит. «Ничего не помню. Мы направлялись к Бетте Гормона 2. Этот мир пал, и нас развернули к Бетте Гормона 3», сказал он, порывшись в затуманенном сознании. «Мы должны были присоединиться к другим подразделениям с нашей Родины». «Как называется наш родной мир?» — Этон прищурился. «Фасадия? Фасадия!» Название пробудило воспоминание, как будто он вытащил камень из плотины и в награду получил струю чистой воды. «Отлично! Значит, ты сохранил разум!» — сказал Реминг. На металлическом полу проскрипели подошвы ботинок. Лежавший человек сел. «Но ты не офицер!» «Я ни разу не обратился к тебе, сэр, а ты ничего не заметил». «Верно», — признался Этан Бок, — «я полевой стрелок». «И все? И все?» «Тогда ты должен обращаться ко мне, сэр!» — сказал Реминг. «Сэр!» — послушно повторил Этан. Тон голоса Сурука Реминга изменился. В нем появился проблеск властности. «Ты помнишь атаку?» «Какую атаку?» «Не помнишь», — Реминг подался вперед он почувствовал на своем лице его дыхание с кисловатым запахом от обезвоживания. Они мгновенно налетели и взяли транспорт врасплох, а потом, наверное, проникли в систему подачи воздуха, потому что всех нас отравили газом. Это им так противно пахнет от моей одежды? Да, ужасный запах. А теперь прошу тебя, не шуми. Они приходят только на шум и забирают тех, кто очнулся. Куда? Я не знаю. Не хочу выяснять. Этон сел и подтянул колени к груди. Воспоминания возвращались к нему. Он вспомнил сигнал тревоги и удар причалившего штурмовика. Вспомнил, как после криков вскочил с койки, схватил лаз винтовку и побежал. Побежал. Еще двое застонали. Один начал кричать от страха. «О нет, о нет!» – прошептал Ременник. «Заткнись!» – прошепел он. «Заткнись!» Его отчаянная, но тихая просьба осталась без внимания. Снаружи загрохотали шаги, потом затихли. Щелкнул замок, и дверь скользнула в сторону. На свету за пределами камеры появились трое космодесантников. Свет ненадолго ослепил Этана, но через несколько мгновений он сумел осмотреться. Помещение оказалось намного больше, чем он предполагал. Повсюду плотно лежали люди, а край зала терялся в темноте. Некоторые явно были уже мертвы. Цвета брони космодесантников он не смог рассмотреть. Его взгляд приковали их смотровые линзы, горящие красным огнем. Этон ужасно боялся этих убийц людей. Он сделал глупость, попытавшись отползти назад, чем мгновенно привлек их внимание. «Вот тот!» — сказал легионер. Голос, выходящий из вокс-динамика, был не похож на человеческий. «Этот и этот!» — продолжал он. Каждый раз, показывая на новую жертву, он взглянул на Бока. «И те двое», — добавил он, определенно указывая в сторону Этана. «Начинаем будить остальных. Это последние подопытные. Магас протос хочет начать полномасштабный процесс, как только закончит последние проверки». Космодесантники бесцеремонно зашагали прямо по своим пленникам, ломая конечности тем, кто еще не очнулся. Один остановился рядом с Этаном и, протянув руку, стал наклоняться все ниже и ниже, словно чудовище, готовое похитить его из детской кроватки. Но вместо Этана человек схватил другого, отчаянно сопротивлявшегося солдата. В паническом оцепенении Бог не сразу осознал, что это был Сурук Реминг. «Видишь, что ты натворил!» — крикнул Реминг. «Это все ты виноват!» Другой космодесантник схватил Этана Бока, и вот тогда у него начались действительно серьезные неприятности. Космодесантники выволокли Этана, Реминга и еще десяток других пленников в коридор. Там их разбили на пары. Бока поставили с Ремингом, сковали наручниками и повели в ту часть стерегущего, где Этан никогда еще не был. Теперь он ясно различал цвет доспехов своих похитителей. Аквамарин и блестящий медный глаз. Сами сыны Хоруса. Легионеры оказались гигантами, превосходящими все представления Этана. Они угрожающе нависали над ним, и массивные грохочущие доспехи только усиливали ужас. Ему приходилось бежать, чтобы успевать за их шагами. Стоило какому-то пленнику отстать, и космодесантники награждали его немилосердными ударами. Кулаки сверхлюдей в латных перчатках ломали человеческие кости. Страх физической расправы заставлял Бока двигаться быстрее. Он не имел представления, куда они направляются из грузового трюма, но воздух раскалялся все больше, и с каждым шагом все слышнее становились шумы работающих машин и вопли. Эттон бросил взгляд на Реминга. Лицо у того побелело от страха, глаза выпучились, а брюки спереди намокли от непроизвольного опорожнения мочевого пузыря. «Не смотри на меня!» — украдко бросил ему Реминг. Больше они не обменялись ни словом, поскольку вскоре процессия достигла зала, заполненного огнем и дымом, и пленников разъединили. В зале аккуратными рядами стояли сотни импровизированных хирургических столов. Вокруг суетились испуганные рабочие и сервиторы с ничего не выражающими глазами. Столы были вырезаны из металлической обшивки и снабжены ремнями из грузовых строп. Все, кроме нескольких стоявших в центре, не заняты. Именно оттуда, из центра, доносились вопли и, конечно же, прямо туда погнали Этана и всех остальных. Кулаками и руганью легионеры вытолкнули их в пятно света, окруженное машинами. На полу виднелись следы крови. Несмотря на медицинское оборудование вокруг, все казалось грязным. Это не знал, какой кошмар его ждет, но выжить он не надеялся. За процедурой наблюдал одинокий техножрец в черном одеянии. Возле него на пяти столах лежали люди, пристегнутые ремнями. К левому виску у каждого крепилось небольшое устройство из серебристого металла. Рядом стояли дрожащие от страха слуги. Четверо из лежавших были либо без сознания, либо мертвы. Пятый бился в ремнях, выгибал дугой спину и непрерывно кричал. «Последняя партия подопытных!» надменно произнес командир легионеров. Он явно считал это занятие ниже своего достоинства. Двое его подчиненных Выстроили пленников полукругом. Адепт откинул назад капюшон, открыв лицо столь преклонного возраста, что Этон вспомнил карикатурных марионеток из театров своей родины. Вспомнил окружающий его запах улицы. Вспомнил, как держался за папину руку. — ай Айдова! Время старика отца! — распевал сказочник, расхаживая вокруг маленькой круглой сцены, где плясали его куклы. «Вот и он, старый король!» Сказки нравились юному Этану, но по ночам потрепанные куклы снились ему в кошмарах. Воспоминания нахлынули так неожиданно, что на секунду он забыл, где находится. Растерянно моргнув, Этан вернулся к жуткому настоящему и ощутил, что руки и ноги стали слабыми, словно желе. Он боялся сойти с ума. Адепт, похожий на ужас его детства, поднимался и поднимался вверх, становясь намного выше, чем мог быть человек его возраста и сложения. Только тогда этан заметил, что у жреца нет ног, а только длинный черный балахон до самого пола, образующий круг в том месте, где когда-то были его ступни, а потом снова свободно свисающий вниз. Вот как! Последняя, да? «Премного вам благодарен», — произнес Магас с таким напускным благодушием, что это нащутил еще больший ужас. Адепт продолжал подниматься, пока нижний край его длинного балахона не завис в воздухе, оторвавшись от пола. Он парил вдоль строя пленников, снижаясь каждый раз, когда кто-то удостаивался его внимания. И бормотал что-то себе под нос. Оценивал каждого стоящего, хватал его за подбородок и поворачивал голову из стороны в сторону. Он остановился рядом с Этаном, невольно вздрогнувшим под пронзительным взглядом черных глаз пуговиц. — Я думаю... Думаю... Ох, я не могу думать! — воскликнул Магас. Он поднял руку и под соскользнувшей тканью обнаружила серебристая аугментическая конечность. Я думаю, что не могу думать в таком шуме. Прекратите это, пожалуйста. Один из сервов поспешно поклонился, взялся стеллажа с инструментами хирургическую пилу и с огромным усилием абсолютно неумело перерезал шею кричавшему человеку четырьмя неуверенными движениями. Зубья пилы поочередно рассекали плоть, хрящ, потом кость. И каждый слой производил уникальный омерзительный звук. Человек в путах обмят. Его вопли сменились хрипом, и скоро стало тихо. Пол покраснел от крови. «Ты будешь первым», — сказал Магас и указал на Этана. Тот замер с широко раскрытыми глазами. «Да, да, правильно. Пошли». Маг поднялся над полом и поплыл, маняя его серебристой рукой. «Пойдем, не стесняйся. Я не намерен причинять тебе зло. Я не монстр. Мы перерезаем горло только тем, кто не работает. Понял?» — говорил он, имитируя тон доброго медики. «Я уверен, с тобой все будет в порядке». Двое рабочих взяли подопытного за трясущиеся руки. Он позволил им подвести и себя к столу. Один из сервов, лишь чуть менее напуганный, чем сам Бог, показал ему рукой на стол. Этон сел. «Вот это выдержка! Конечно, лучше не сопротивляться. Меньше риска, что тебе будет больно!» — Магас хихикнул. «Ложись!» Адепт склонился над подносом с устройствами, похожими на мелкие серебряные камешки, из которых торчали проводки тоньше человеческого волоса. Находящемуся в оцепенении от страха этону потребовалось некоторое время, чтобы узнать в них такие же приборы, как тот, что был воткнут в голову убитого человека. Мага оглянулся через плечо. «Я велел тебе лечь». «Поторопись, мы не собираемся тратить на тебя целый день!» Бог оглянулся на космодесантников. Их зрительные линзы уставились на него с откровенной враждебностью. Он нерешительно лег. Мага с резким жестом подозвал сервов, и они туго пристегнули это на ремнями. «Я мага с ордим протон, самого высокого ранга!» «Я состою, или вернее, состоял в чине первого герметикона Сарума», — объявил жрец. «Пока не объединился ради общего дела с более просвещенными практическими специалистами по боевой технологии и не отказался от устаревших титулов. Теперь ты понимаешь, почему оказался здесь?» Он взял с подноса одно из устройств размером с фасолину и посмотрел на на «Нет», — признался этон Ремень на лбу вдавливал голову в стол. Мужчина безуспешно пытался посмотреть, что делает Макас. «Иногда мне и самому так кажется», — протос опять хихикнул. «Иди туда, иди сюда, сделай то, сделай это, но все же скоро все будет сделано. И ты, друг мой, должен чувствовать себя польщенным». «Тебе предстоит сражаться за магистра войны!» «Да, да, конечно!» — воскликнул Этон. «Все что угодно!» От этих слов у него внутри все переворачивалось, но страх пересиливал стыд. «Предатель!» — прошипел один из солдат. Космодесантник сильно ударил его по лицу. Кость треснула. Солдат упал без сознания, потянув за собой пристегнутого наручниками товарища. Ремин громко всхлипнул. «Ты мог этого не говорить, но так оно и будет. Я понимаю, что тебе страшно. Такое странное оборудование и мага с моего ранга, намеревающийся применить к тебе непонятное изобретение? Да? Да?» Он засмеялся, словно все это было шуткой. «Ты из темного механикума». «Темного? Вот как?» «Темного!» маг в который раз усмехнулся, перевел взгляд на серебристое устройство и вздохнул. «Темными нас называют наши враги, а мы называем их невежественными. Новый механикум, вот какое имя мы себе выбрали, и мы обновились, освободились от дурацких законов, наложенных Синодом Марса и вмешивающимся не в свои дела императором Терры». Мы отказались от традиции ради просвещения, он развел руки и посмотрел вверх. И теперь ты присоединишься к нашим поискам знаний, станешь частью великого дела. Знаешь, честно говоря, тебе повезло. Маг приблизил свое юное старое лицо к Этану и торт невольно напрягся. Дыхание Макаса было неприятно сладковатым, с привкусом гнили, дурной запах изо рта человека, увлекающегося сладостями. Жрец поднес прибор к голове подопытного. «Что это?» — спросил Этон. «Уважаю людей, задающих вопросы. Полезно знать все обо всем, особенно если это касается тебя лично». Он наклонился ближе. «Ничего особенного». Один из моих второстепенных проектов. Я, по сути, почти ничего не сделал, только осуществил парочку модификаций. Это интерфейс скитария. Протос с нежностью посмотрел на устройство. Понимаешь, мы вживляем его нашим боевым киборгам. Это позволяет им получить доступ к инфосфере механикума, и во время боя они становятся... «Более восприимчивы к приказам, чем стандартные люди вроде тебя. Однако, что в этом самое важное для нас, — он улыбнулся, показав черные зубы, — это твои и мои цели. Я хочу сказать, что эти устройства позволяют нам контролировать своих воинов. Как ни печально, но мы испытываем недостаток в солдатах. Эта война длится слишком долго, а мошенник Рогалдорн посылает сюда все больше и больше своих людей. У нас заканчиваются резервы и начинаются проблемы. Нам некогда улучшать таких, как ты, хотя мы могли бы сделать это. Тогда ты сражался бы за нас без опаски, поскольку был бы не способен соблюдать осторожность. Для этого нет времени». Но на то, чтобы имплантировать этот незначительный продукт технологии, времени хватит. При наличии таких устройств, преданных императору воинов и некоторого времени, мы можем создать солдата, готового умереть за идею. За верную идею. Он прижал устройство к виску Эттона. Проволочки проткнули кожу и впились в голову. Эттон от боли стиснул зубы. Проводники проникали сквозь кровяные клетки, нервы и мышцы. Миниатюрные иглы достигли кости. «Я модифицировал их, чтобы модифицировать тебя. Всего лишь чуть-чуть. Регулирование лояльности, вот и все». Проводники изогнулись и впились в череп Этана. Боль вспыхнула неожиданно и сильно. Ни один человек не смог бы при этом удержаться от крика. Да, да, извини, провода сверлят твой череп. Сейчас они разделятся и создадут новые нейронные связи. Не беспокойся, боль скоро пройдет. Я обещаю. Этон взвыл и забился в ремнях. Ардим Протос погладил его лоб прохладной металлической рукой. Шшш, <свист> уговаривал он еще немного совсем немного бог задергался он так сильно кричал что вздувшиеся на шее сухожилия мешали ему дышать и вдруг все кончилось он обмяк из носа потекла кровь сработало услышал он вопрос космодесантника кого ты поддерживаешь спросил у Этана протос магистра войны сказал бог Он удивился своему ответу, но его голос больше ему не принадлежал, и его поведение больше не зависело от него. Протос махнул рукой своим слугам. Они отвязали Этана. «Встань!» – приказал Протос. Бог поднялся. Сам он не смог бы встать. Он стал пленником собственного черепа. «Ну вот», – сказал Протос. «Получилось! Мы готовы!» Жрец подошел к стойке оборудования и повернул диск. Десятки сервиторов, выйдя из тени, по двое направились к изголовью каждого стола. Космодесантник выпрямился, словно прогоняя скуку, а затем начал отдавать приказы. «Доставляйте их сюда партиями по две сотни. До приземления нам необходимо обработать 50 тысяч человек». Служители заторопились исполнить его команду. Космодесантник повернулся к протосу. «Тебе же лучше, если эти нейрорабы...» Послужат нашей цели. Уголком широко раскрытого глаза Этон заметил, как протос поморщился. «Я бы попросил тебя не выражаться таким образом», — сказал он. «Звучит очень невежливо».